и по его радостному лицу путники поняли, что шли по правильному пути. «Это след!» — крикнул разведчик, подходя туда, где стоял Ункас. «У мальчика хорошее зрение и острый ум!» «Почему же он так долго молчал?» — проговорил Дункан. «Был бы удивительнее, если бы он заговорил без разрешения. Ваши молодые люди...»